сказал человек в халате и сильно побледнел нету и все давайте давайте сух сказал пап я жду наступила тишина через некоторое время человек в синем халате как-то тихо про себя выругался и пошел с другим человеком уже в черном халате тот взял у папы часы и сказал что тот приходил завтра когда мы вышли из часовой мастерской я спросил у него совершенно потрясенным и увиденным. — пап а что ты ему сказал Жалобную книгу попросил. «Ты что, сам не слышал?» — Ухмыльнулся он. «И все?» «Да какая тебе разница?» — сказал папа. «Когда ты вырастешь, таких дураков уже не будет. Да лучше пожевать». У папы была одна плохая привычка. Когда мы по дороге домой покупали свежий хлеб, он всегда откусывал или отламывал горбушку и ел прямо на улице. «Пап, ну ты опять ругал его». «Ну зачем? Ты что, такой голодный?» Иногда он съедал так пол батона, иногда даже весь батон. Тогда мы шли опять в булочную. Он шел по улице, красная пресня, ел, милеп, и глаза у него были веселыми, а не рассеянными, как всегда. Но я уже знал, что он никакой не рассеянный, просто все время думает. И я очень любил те минуты, когда он не думает. Но если была хорошая погода, папа обязательно надевал пиджак, брал маму под руку, и они шли гулять в сквер. Иногда и я увязывался за ним. Обычно они болтали о чем-то непонятном. Кто кому что сказал и как кто-то ответил. Я забегал шагов на двадцать вперед и смотрел на них издали. Мама шла на каблуках чуть подкрашенными губами. Она улыбалась, слушая папу. Иногда звонко и коротко хохотала, доказывал что то горячо. Не очень высокий рост и немного покатые плечи не делали папу смешным. Строгость и сосредоточенность не покидали его и тут. Отец не любил рассказывать о своей работе. — Да нечего рассказывать, — говорил он досадливо. — Ну и о чем рассказывать, как я план выполняю? Я почему-то верил, что ему нечего рассказывать. Я видел его фотографии, сделанные фотокорреспондентом фабричной газеты в его кабинете на работе. С веселым лицом в своей вечной белой рубашке Он на фотографиях сидел за огромным столом, курил или разговаривал по телефону. Это были, наверное, те фотографии, которые не пошли в газету. Они были непривычно большие. Но потом отец их отнес обратно на работу. дома он почему-то никогда не курил, и лицо у него было какое-то другое. Ну, отец на работе сидел за столом, что-то подписывал или говорил по телефону, что можно было рассказать о такой работе. Единственное, о чем он мог рассказать и действительно рассказывал несколько раз, о том, как водил по своему цеху Косыгина и как встречал на вокзале Хрущева. «Косыгин, он же сам текстильщик», — горячо говорил отец и странно улыбался. «А про Хрущева он рассказывал так. Встречали его в 63 третьем на Курском вокзале из Пицунды. Дождь идет, мы стоим, мокнем. Человек 50, зонтик не все взяли». Я вообще-то не думал, что меня пошлют от Краснопресненского района. Директор заболел, парторг заболел. А что я, молодой инженер? Он выходит из поезда, лицо такое. Руку всем пожал, правда. И в этих его рассказах ничего не понимал, но все равно было почему-то интересно. Когда он входил наш двор в строгом костюме, в галстуке, сердце замирало от мучительной неловкости. В нашем дворе был только один человек, который ходил на работу в таком виде, мой папа. Бабки у подъезда еще и кричали ему. — Вечер добрый, Симон Леевич! Он кивал и улыбался. Они еще долго смотрели ему вслед. Но особенно я не любил его машину. Как-то раз отец предложил отвезти меня до школы, я не знаю, что им ответить. — стесняйся что ли? — спросил он довольно резко. — Не в этом дело. Тут птит всего два шага. — Стесняешься, — недовольно утвердительно, — сказал он, хлопнул дверью и уехал, предварительно быстро поцеловав меня. Больше он этого никогда не предлагал. Машину возил его рано утром, когда еще спал, а привозил поздно вечером. — Так есть у него машина или нет? — спрашивал Колупаев. — бойся, не одна, ему, небось, две положены. — Не знаю, — угрюмо отвечал я. — Он меня на них не возит. — Не возит ли ты сам не желаешь? — Ставил про ребром Колупаев. «Пошел к черту!» — орал я. «Какое тебе дело?» Тогда Колупаев строго и внушительно давал мне пендаль и говорил. «Ты, Лёва, на меня не кричи. Хоть у тебя отец и директор...»